Невролог среднего уровня Кажется, тогда я впервые в жизни занялся сознательным выбором клиники, и это привело меня в открытую клинику на Красной Пресне. Невролог на первичном приеме был едва ли старше меня и выглядел как врач, не нюхавший пороху. Сейчас-то я понимаю, что тогда мне в очередной раз не повезло. Более опытный специалист сразу бы заметил неладное, но зеленый новичок, чьего имени я не помню, За неимением других версий, охотно пришел к выводу, что проблема действительно была в грыже. Поскольку массаж, ЛФК и НПВП уже были пройденными этапами, молодой доктор, очевидно сверившись со своей методичкой или даже погуглив в интернете, прописал мне курсы лазерной и магнитной терапии, по 10 сеансов каждой. К тому времени я уже не мог пройти даже 500 метров. И испытывал проблемы при мочеиспускании и дефекации, иногда меня спонтанно тошнило, а спина болела настолько сильно, что я не мог даже 15 минут просидеть на стуле без спинки. Многие из симптомов, которые врач не мог не заметить во время первичного неврологического осмотра, никоим образом не могли быть вызваны грыжей между позвонками l 5 и s 1 Те симптомы, которые могли быть вызваны этой грыжей, у меня проявлялись значительно острее, чем должны были бы проявляться при грыже такого незначительного размера. Я убежден, что во время наших с ним разговоров врач не мог хотя бы раз не подумать, что что-то здесь не так. Но так почему же он ничего не сказал? Грустная правда заключается в том, что неопытный врач не хочет расписываться в своем бессилии даже перед самим собой. Думаю, он был вполне искренним со мной. В первую очередь он убедил в том, что проблема была в грыже, именно себя. Что до меня, то я к тому времени уже перестал не только верить врачам, но и в целом надеяться хоть на что-либо. Однако на магниты и лазеры я все же согласился. Магнитная терапия призвана увеличивать интенсивность восстановительных процессов в мышечной и нервной тканях. Говорят, она может ослабить болевые ощущения у людей с заболеваниями спины и суставов, улучшить кровообращение и кровоснабжение тканей конкретной области, а также позитивно повлиять на структуру крови. Говорит это, само собой, не кто-нибудь, а скандинавский центр здоровья, предлагающий магнитную терапию своим пациентам. При поиске информации о пользе магнитной терапии большинство ссылок ведут на медицинские учреждения, предлагающие всем желающим эту процедуру на платной основе. Википедия же, в свою очередь, предупреждает, что в мировом медицинском сообществе нет согласия по вопросу того, может ли магнитная терапия хоть как-то повлиять хоть на что-нибудь, и отсылает к редакционной статье 2006 года в British Medical Journal. Авторы статьи после анализа значительного объема информации приходят к выводу, что магнитная терапия – современный вид медицинского мошенничества, используемый исключительно с целью получения коммерческой выгоды. И я, пожалуй, склонен с ними согласиться. Знаете, что здесь самое страшное? Мои врачи тоже верили, что магнитная терапия сможет помочь, причем не только молодой невролог, но и достаточно опытный физиотерапевт Лариса, проводившая процедуру. Проходит магнитная терапия так скучно, что и рассказывать нечего. Я ложился на кушетку, на которой в области поясницы лежало что-то, напоминающее очень грубое и тяжелое полотенце. Внутри этого магнитного одеяла находились подключенные к электричеству магниты, генерирующие несильное и потому совершенно незаметное для меня магнитное поле. Процедура длилась около 30 минут, в течение которых надо было просто лежать на кушетке и слушать ритмичные звуки катушки, не ощущая при этом абсолютно ничего. При назначении лазерной терапии меня попросили сделать выбор между обычным лазером и новейшим HILT лазером, стоившим несколько дороже, но предположительно дававшим лучший результат. HILT расшифровывается как High Intensity Laser Therapy, то есть высокоинтенсивная лазерная терапия что указывает на отличие лишь в мощности лазерного луча. Разумеется, я выбрал более дорогой вариант. Во время процедуры нужно было лежать на кушетке и слушать приятное звучание аппарата HILT, в то время как Лариса водила пистолетом по предположительному месту воспаления в моей спине. Скучность и очевидная бесполезность процедуры отчасти компенсировалась тем, что Лариса была интересным и приятным собеседником. В ходе лазеротерапии стимулируется лимфоток и кровообращение, стабилизируется внутриклеточный и мембранный обмен веществ. Физиотерапия использует данный метод для повышения иммунитета и ускорения восстановительных процессов в тканях и органах. Как вы уже могли догадаться, так говорит одна из медицинских компаний, проводящих лазерную терапию. Не буду утверждать, что лазерная терапия не помогает вообще никому. Мнения на этот счет довольно сильно расходятся. Но могу с полной уверенностью сказать, что мне она не помогла никоим образом. Вообще-то у лазерных лучей много полезных областей использования. Например, пистолет, которым Лариса водила по моей спине, был очень похож на пистолет, которым пользуются кассиры в супермаркете. Те пистолеты, что вы видите в супермаркетах, Между прочим, тоже лазерные. Думаю, и эффект для моей спины от них был бы примерно такой же. Разумеется, эти терапии не дали никакого результата. Я мало того, что прошел по 10 сеансов каждой, так еще и заплатил за это удовольствие около 100 тысяч рублей. На первом же лазере Лариса заметила, что моя левая нога была тоньше, чем правая. К тому времени, очевидно, медицинским профессионалам это было видно невооруженным взглядом, так как во время процедуры я не снимал джинсы, а у Ларисы не было сантиметра для измерения обхвата бедра. Почему этого не заметил зеленый невролог, утверждать не берусь. Но думаю, что моя клиническая картина слишком сильно его напугала и без этой детали. Почему этого не заметил я сам? Наверное, проблем уже было слишком много. К тому же к тому времени я перестал смотреть в зеркало и вообще задумываться о том, как я выгляжу. На дворе был февраль 2021 года, и мне становилось хуже буквально с каждой неделей. Я не мог пройти пешком даже 300 метров. Позывы в туалет стали еще более частыми и совсем уже императивными. Выходить из дома стало очень некомфортно. Спина начинала болеть в любом положении, кроме лежачего. Даже удобный и мягкий стул мне не подходил и мне, в числе прочего, стало тяжело ездить за рулем. Всего три месяца назад я несколько раз в неделю играл в теннис, а теперь не мог ходить и даже просто сидеть, не говоря уже о целом списке появившихся проблем и недомоганий. У меня до сих пор не укладывается в голове, как на этом этапе кто-либо мог списывать все эти проблемы на небольшую грыжу в поясничном отделе. Увидев, что после целой серии магических процедур мне стало только хуже, причем значительно хуже, зеленый невролог покачал головой и отправил меня на прием к первому действительно хорошему врачу в моей жизни. Его зовут Андрей Николаевич, и он нейрохирург, там же, в открытой клинике на Пресне. Зеленый невролог был уверен, что моя проблема в грыже. Методичка сказала ему, что если грыжа не может быть вылечена массажем, ЛФК, противовоспалительными препаратами, магнитами и лазерами, то ее надо вырезать. Кроме того, думаю, он был рад поскорее передать столь проблемного пациента другому врачу, так как сам он мне помочь ничем не мог, и его самолюбие от этого, очевидно, страдало.